Глава восьмая Захар пришёл, как и обещал. Не то, чтобы я ждала его, но срабатывал спортивный интерес. Сдержит слово или нет. Да и скучно было сидеть в четырёх стенах одной. Вчерашний геройский поступок по вылазке из дома повторить не решилась. Да и снег валил с самого утра. Никакие костыли не спасут. Будешь угощаться борщом? Не удержалась и подколола Захара, пока он раздевался в коридоре. «Спасибо, я сыт». Прозвучало как «Спасибо, я сыт тобой по горло». Или у меня паранойя в зачаточном состоянии, или он ходит ко мне через силу. Эта мысль всегда появлялась, когда видела его. Или он со всеми такой. Тогда он пренеприятнейший тип, отвратительный даже. «Слушай, зачем ты это делаешь?» «Не выдержала», — спросила в лоб. «Что именно?» Оторвался Захар от разглядывания фотографий, которые бабуля расставила в серванте. «Ходишь ко мне? Тебе же это неприятно». «С чего взяла?» «Вижу». Я пожала плечами и демонстративно уткнулась в книгу. «Хочет корчить из себя дурачка? Флаг ему». «Скажем так, я чувствую себя виноватым». «В чём?» «Мог бы соврать, что нравлюсь ему. Хотя нет, лучше не надо». Ну, я тебя чуть не сбил. Раз. А потом ты упала и сломала ногу. Ты-то тут при чём? Не ты же меня толкнул. Но я не подоспел вовремя. Усмехнулся Захар. Глупость какая-то. Как у Чехова, честное слово. В смысле? Ну, конечно. Куда тебе? Я посмотрела на Захара. Он действительно не понимал, о чём я. Мне же ситуация напомнила рассказ Чехова «Смерть чиновника». А Захар – того экзекутора, что чихнул в театре на генерала. Это значит, что себя я сравнила с генералом? Скромно, ничего не скажешь. Ничего, забудь. Едва не смеясь, отмахнулась я. Всё нормально. И чего я к нему привязалась? На маньяка не похож. Может, правда чувствует вину за собой? Чтобы загладить свою вину – Я пригласила Захара попить чаю с тортом. И даже сама поухаживала за ним. Мы долго и чинно прихлёбывали чай и почти не разговаривали. Я намеренно этого не делала. Ждала, когда первым заговорит Захар. А ему, по всей видимости, и так было комфортно. Сидел себе, разглядывал непогоду за окном. «Дома не надоело сидеть?» Нарушил он, наконец, тишину. «А у меня есть выбор?» Если бы не этот дурацкий гипс, я бы сейчас работала. А по вечерам гуляла бы, любовалась бы новогодними витринами. А так, никакого предпраздничного настроения. Ещё и бабуля уехала. Тоска зелёная. Хочешь, покатаемся? Предложил он, собирая и складывая в раковину грязную посуду. А тебе работать не нужно? Я могу это себе позволить. Он быстро сполоснул чашки с тарелками и сложил их в сушилку. «Так что ты надумала?» Повернулся ко мне, вытирая руки о полотенце. «Ну, поехали». На улице смеркалось, а ведь пяти ещё нет. Но сегодня и днём-то было пасмурно. Зима, декабрь. Я вдохнула морозного воздуха, губы сами растянулись в улыбку. «Как же хорошо!» «Как же я люблю зиму в декабре!» Снег попадал на лицо, но не жалил мороза это было от силы градусов пять. Всю зиму бы так. Захар галантно распахнул дверцу машины, сделав приглашающий жест. А вот сесть элегантно у меня не получилось. Прикинув так и эдак, я повернулась к машине задом и плюхнулась на сиденье, а потом уже подтянула ноги и примостила костыли, краем глаза уловив ухмылку Захара. «Ну да, не добавляю я романтики своим видом. Но и ты не рыцарь, чего уж там». Мы медленно ехали по темнеющим улицам. Тихонько играла музыка. Я смотрела в окно на спешащих куда-то людей. У каждого из них какие-то дела. Кому-то надо в садик за ребёнком. Кто-то пытается успеть выполнить последнее поручение в конце рабочего дня. Если бы я сейчас сидела в своём офисе, то, скорее всего, даже не догадывалась, что время приближается к пяти. Работаешь, как заведённая. Глядь на часы. А уже и домой пора. Хорошо, если получится выключить компьютер ровно в 5, Но чаще всего кто-нибудь из агентов запаздывает и лихорадочно скидывает заявки до последнего. А ты их проводи. Не то чтобы это меня сильно напрягало, так всё-таки лучше, чем страдать от безделья. Но всему есть своя мера. Постепенно накатывает такая усталость, что руки опускаются. Так что в возможности поболеть перед самым Новым годом есть своя прелесть. О чём задумалась? Голос Захара вернул меня в реальность. О жизни. И как оно? Не очень. Как-то незаметно пришла к выводу, что живу скучно. Наташка вон с парнями встречается, меняет их как перчатки. Я так не хочу, но, наверное, и мне уже пора завести ухажера, как выражается бабуля. Бросила косой взгляд на Захара. Годится он на роль ухажера? Ну, если только с большой натяжкой, от безысходности. Странные у нас какие-то отношения. Вроде чувствуется интерес с его стороны, но какой-то поверхностный, ненатуральный. Да и я тоже хороша. Позволяю ему проявлять так называемую заботу, а благодарности не испытываю. У тебя точно всё хорошо? Какая-то ты странная сегодня. Да нормально. Скучно просто. А поехали на площадь. Там уже ёлку нарядили. С горы можно покататься. Любишь? Ну, конечно. Издевается он, что ли? Или это дружеская подколка? футы забыл. Захар кивнул на мою ногу. Ну, просто посидим, на красоту полюбуемся. Мне было всё равно. На площадь так на площадь. Я знала, что там установили ёлку. Но пока даже мимо не проезжала и не проходила далековата эта площадь от моего дома». Лесная красавица величаво смотрела в небо, искрясь праздничным убранством. Она была такая огромная, что с трудом верилась в ее настоящесть. Повсюду играла музыка, в каждом кафе своя. Но, как ни странно, какофония создавалась приятная, не напрягающая слух. Сладков продавали разные сладости и напитки, в том числе и спиртные. Народ смеялся, дурачился. Катался с крутой горы, которую устанавливали каждый год в декабре. «Куда пойдём? Может, вон в то кафе?» Захар указал на резную избу, сверкающую не хуже ёлки. Я представила, как мы садимся за столик, официантка приносит меню, мы чинно выбираем, чем полакомиться, и... атмосфера праздника остаётся за дверью кафе. «Нет», — тряхнула я головой. «Давай посидим на улице». «Отлично!» Захар высмотрел свободную лавочку меж двух ёлочек, растущих по периметру площади. Сиди, я сейчас. Странное чувство овладело мной, когда он ушёл. Сижу в тени, никому незаметная, и наблюдаю, словно подглядываю за весельем. И не гипс тому виной. Не было бы его, пошла бы кататься с горы? Вряд ли. Никогда не была любительницей острых ощущений. Мне нравилось, что я вижу всех, А меня никто. Захар возвращался, держа что-то в руках. На половине пути он резко развернулся, услышав своё имя. Какая-то девушка бежала к нему, поднимая в воздух снежную пыль. Налетев на него, чмокнула в щёку и что-то спросила. «Жаль, ничего не слышу. Любопытно, кто это может быть?» И вот они вдвоём уже направились в мою сторону. «Знакомьтесь, Женя!» Представил меня Захар девушке. «А это Ленка, моя сестра». Живое, немного заострённое к низу лицо лучилось смехом. Вязаная шапочка съехала на бок, и тушь совсем чуть-чуть размазалась под глазами. Однако девушку это совсем не портило, а даже наоборот. «Приятно познакомиться!» — улыбнулась она. «А мы вот решили покататься, побеситься, в общем». Хорошее у неё лицо, доброе и какое-то знакомое но наверное все добрые лица чем то похожи ой а ты в гипсе что ли Посерьёзнела она не вовремя конечно лен а когда вовремя засмеялся захар скажешь тоже ну не знай никогда наверное снова рассмеялась она ну глупость сморозила и что думать надо не нуди Пихнула она брата в бок. «Ладно, я пошла, а вы тут не скучайте!» И убежала, только её и видели. «Не очень вы похожи с сестрой». Посмотрела я на коренастого Захара с его суровым лицом. «Мы от разных отцов. И потом. Я уже старый». Он протянул мне свёрток, откуда выбивалась тоненькая струйка дыма. «Что это?» Пахло умопомрачительно жареным тестом и ванилью. «Это же пирожки с повидлом!» «Как же давно я такие не ела!» «С детства, наверное». «Уж и не думала, что их до сих пор готовят и продают». «Длинные, круглые в диаметре, с большим количеством яблочного повидла внутри». «Их складывают в пакет и присыпают сверху сахарной пудрой». «Вкуснятина!» «Ум есть можно!» «Я съела три пирожка и поняла, что если позволю себе ещё хоть один...» то обязательно лопну. Захар оказался более стойким. Он поглотил их не меньше пяти, пока не опустел пакет. Снега насыпало прилично, и я зачерпнула горсть, чтобы смыть с рук сахарную пудру и почистить брюки, куда её накидала тоже прилично. От тепла рук снежок быстро превратился в кусочек льда. Пить хотелось нещадно. Словно прочитав мои мысли, Захар сказал. «Попытка номер два пригласить тебя в кафе». «Пошли, выпьем по чашечке кофе или ещё чего». На этот раз отказываться не стало. Кроме того, сидеть на лавке становилось холодновато. Опасение, что в кафе будет полно пьяных, сразу же развеялось. Многие столики были заняты и сидели за ними в основном парочки, мило чирикая друг с другом. Танцпол тоже не пустовал, но всё было чинно и без разгульного угара. Нас проводили за свободный столик. Не отпуская официантку, я тут же попросила принести бутылку колы. «Любишь вредные напитки?» — улыбнулся Захар. «Безмерно. Торможу себя всё время, чтобы не увлекаться. Но иногда не получается. Да и не такая кола вредная, как говорят. Не вреднее любой газировки». «А я её терпеть не могу. Так, э, посмотрим, что нам тут предлагают». Захар раскрыл меню и принялся внимательно его изучать. В тепле кафе меня разморило и начало клонить в сон. Я лениво смотрела по сторонам пока внимание не сосредоточилось на Захаре. Оказывается, он смуглый, чего раньше я не замечала. В полумраке кафе кожа его казалась бронзовой. Наверное, летом становится ещё темнее. Стрижка хоть и короткая совсем, но достаточно стильная, мастерская. И за внешним видом следит, сразу видно. Синий батник явно куплен не на рынке. Эксклюзивная поди модель. Да и спортивный зал посещает регулярно. Судя по широким плечам и бицепсам. А почему ты решил стать ювелиром? Не вязался он у меня внешне с представителями этой стариковской профессии. Скорее, он походил на спортсмена или крутого бизнесмена. Хотя, может, ювелиров тоже можно отнести к этой области. Не знаю. Никогда раньше не сталкивалась с ними. Вопрос, конечно, интересный. Только ответить на него не так-то и просто. Захар задумался, и в этот момент как раз подошла официантка. Принесла мне колу и поинтересовалась, не готовы ли мы сделать заказ. «Закажем пиццу одну на двоих?» Предложил Захар. «Есть не хотелось, но от кусочка пиццы не откажусь. К таким продуктам я тоже испытывала слабость. Мы выбрали пиццу четыре времени года. Захар ещё заказал ягодный чай, а потом сам продолжил разговор. Напоминать не пришлось». «В старших классах я обожал физику». Мечтал поступить на физтех. Поэтому и не ушёл в училище после восьмого. Я сразу после школы решил, что нужно повременить с учёбой. Он сделал паузу. Я ей воспользовалась, чтобы сделать несколько глотков колы. Мать нас одна растила. Отец умер, я ещё под стол пешком ходил. Со вторым мужем, отцом Ленки, у неё не сложилось. Через год развелись. Вечно работала на нескольких работах. Она переводчик по образованию. И работу брала на дом. Сколько помню себя, вечно сидела вечерами напролёт, переводила какие-то тексты, книжки. Так интересно было наблюдать за Захаром. Когда воспоминания его захватывали, взгляд затуманивался, а на губах появлялась лёгкая улыбка. В такие моменты он даже казался мне симпатичным и выглядел намного моложе. Первую самостоятельную вещь я смастерил ещё в седьмом классе. Золотое кольцо, на обратной стороне которого выгравировал мамино имя. Оно совсем простое, гладкое и без камней. Но мама тогда сказала, что никогда не носила кольца красивее. Не представляешь, как я гордился. Что она не снимет то, что я сделал своими руками. Но это была и единственная моя вещь. Пока не закончил школу. У нас ещё оставались запасы лома от отца. Мать их не продавала. Словно знала, что могут пригодиться. Первый год после школы я сознательно не поступал в институт. Устроился работать грузчиком. А по вечерам пытался смастерить что-нибудь приличное. Практиковался на кольцах. Камни Ко покупал дешёвые, фианиты, самоцветы. Мама всё хвалила, хоть и далеки мои поделки были от ювелирных изделий. Это я сейчас понимаю. Как-то маминой подруге приглянулось одно из моих колец. Она купила его, не поскупившись. А потом стали появляться и другие покупатели. Я обрастал клиентурой. Люди делали заказы по моим эскизам. У меня появились деньги. Чтобы арендовать закуток... В промтоварном магазине. Клиентура разрасталась. Денег становилось всё больше, как и работа. В общем, об учёбе я больше не думал. Сначала снимал квартиру под мастерскую, потом выкупил её. Вот и всё. Несмотря на то, что вроде как Захар рассказывал о своём успешном становлении в жизни, осадок оставался грустный. Как-то всё вынужденно получалось. И ты больше не мечтаешь поступить на физтех? Да куда там. Я уже и забыл всё. Невесело рассмеялся Захар. В кафе мы засиделись допоздна. Захар меня о многом расспрашивал, пока я ему не рассказала почти всё о своей семье в нескольких поколениях. Потом мы ещё катались по ночному городу. Я себя поймала на мысли, что давно мне не было так хорошо. Даже физическая усталость была приятной. Немного разочаровало поведение Захара, когда мы подъехали к моему дому. То ли он устал... То ли, в принципе, прогулка со мной не показалась ему интересной, но пожилав спокойной ночи, он даже не вышел проводить меня до квартиры. Не то, чтобы я обиделась или нуждалась в его обществе, просто, наверное, привыкла к его заботе. А тут пришлось самой взбираться по лестнице на второй этаж. Не успела я раздеться, как позвонила бабуля. Тот факт, что она будет звонить, чтобы сообщить, как добралась, я совершенно упустила из вида. Бабуля отругала меня за беспечность и черствость, Потом рассказала, что добралась она хорошо и приехала в Мурманск вовремя. Подруга её слегла и надолго. Дочь тёти гали в очередном загуле. За детьми приглядывать некому. Конечно, мне меньше всего хотелось, чтобы бабушка с её сердцем и возрастом занималась маленькими детьми. Но мои возражения никто бы и слушать не стал. Раз она так решила, так тому и быть». Пришлось пообещать бабуле, что буду звонить через день и докладывать, все ли у меня в порядке. Положив трубку, я поняла, что Новый год мне предстоит встретить без бабушки».